Старьёвщики. Автор Дмитрий Лазукин. 2018 год. Семёныч, говорю тебе, у них есть система оповещения. Мы стояли над картой города, расстеленной на письменном столе. Никита заметно нервничал, кусал губы. Но это он по первости. Для него, если в телефон не посмотрел целых пять минут, то уже непривычно. Но в доме Семёныча царил железный закон. Нельзя было пользоваться техникой старше, чем двухтысячного года выпуска. Верю, Витек, верю. Как у кого ремонт или новый собственник у квартиры, они у бака впервые нас всегда. Они же не знают истинную ценность вещей. Они больше на лом смотрят. А наши берут, как сороки. Блестит и берут. Чебуреки тухлые, зло прошипел Никитка. Он был не из белых шнурков. просто без регулярного посещения ВК, начиналось все вот это. Я его не оправдываю, только второй раз поясняю, чтобы не было у вас ложных мнений. В этот раз мы будем первыми. Семенович опустился на свой стул на колесиках. Была у него привычка ездить на этом проверенном боевом коне по комнате во время своих рассуждений. Мы знаем, что соседи Никиты продали квартиру. Знаем, что новый собственник Заказал контейнер. Никита слышал, что контейнер будет у баков 12 часов. Я считаю, что водитель, который привезет контейнер, уже информировал своих загорелых друзей. Они будут метить на холодильнике, а мы берем наш товар. Действуем быстро, уверенно. Дворники белого человека опасаются, знают, что власть у нас. Так что победа будет за нами. Я и Никита дружно закивали, сверили часы, Время еще было. Семенович включил китайский клон SMD. Вся его прелесть была в беспроводных джойстиках. Уровень комфорта, как в PlayStation 4. Только на экране родные пиксели. Играли в первую сияющую силу. Армия была разделена на троих. Мы передавали контроллер из рук в руки, видя подсчет потерь противника. Кто больше юнитов врага своей частью армии уничтожил, тот и в фаворе. На протяжении трех битв вел Никита. Я был на втором месте, хотя и располагал главным героем. А Семёныч бился без особого азарта, поэтому и замыкал наш хит-парад. Зазвонил механический будильник, предусмотрительно заведенный Семёнычем. Мы, как партия из «Финал-фэнтези», оделись, прихватили монтировки, а затем покинули квартиру Семёна Викторовича Барачука. Поздняя осень напоминает мне про Англию. Никогда не был там, но Честертон и Дойль писали видно об этом самом моросящем дождике, тучах, да мокрой листве, по которой шагаешь в армейских ботинках, думая о тщете всего сущего. Наша партия стояла перед контейнером в нерешительности, они тоже. Выглядели мы прилично, лица интеллигентные, явно не из тех, кто живет сбором пивных банок и скручиванием ручек с выброшенных шкафов. Так что предводитель дворников никак не мог решить, как ему с нами себя вести. — Нам только книги нужны, — сказал семёныч и все разом расслабились. Главный дворник улыбнулся беззубым ртом. Никита полез в контейнер, я следом, дождь усилился. Мы чертыхались, совмещая амплуа сапера с грузчиком в одной сущности. Где-то действовали силой, где-то осторожно копали среди мокрых газет и битого стекла. Добыча была невелика, но мы были довольны и этим теми немногочисленными осколками нашего детства которые нам удалось спасти от забвения дома у Семеновича мы изучали добытый улов носки сушились на батареи чайник начинал закипать на газовой плитке на кухонном столе на газете мир зазеркалье были разложены те самые рыбины из за которых я порвал штанину когда моя нога застряла между холодильником и стенкой контейнера. «Фатал Лабиринт», 1991 год, «Пиратка», «Биг Бокс». Наверное, единственный РПГ без сейва и паролей, которая так и была задумана. Никита скривил губы с пренебрежением. «Эту на аукцион выставим. На Алиэкспрессе такую же можно заказать. Они там все штампуют, что без сейва и деньги небольшие берут». «Верно, мыслишь». — одобрил его Семенович. — На аукционе за РПГ косарь поднимем, а китайцы пришлют картриджа 150 рублей и доставка бесплатная. Нус, что там еще? Таз на Марсе, Флинстоуны и второй Соник были встречены холодно. А вот хоккей мутантов и вечные чемпионы вызвали бурное обсуждение. Семенович, в частности, уверял, что в чемпионах есть секретный боец, А информация это у него из достоверных источников, закипел чайник. Я взглянув на портрет Уильяма Гибсона на противоположной стене, отец киберпанка смотрел на нас хитрыми глазами ироничного пенсионера. Он как бы говорил мне: Я предсказал вас, старьевчики, еще в далеком, 1984-м. Пусть вы не такие, как я хотел, а лед не так крепок, как я задумывал, но вы есть. А значит, будущее уже наступило. То будущее, что вы заслужили. Конец.